Глава тридцать седьмая. Было ещё темно, когда я проснулась. Рядом раздавалось ровное дыхание Фина. Мы приехали вместе после того, как навестили Джиджи. Мы молча поднялись по лестнице, но на сей раз он повёл меня в мою спальню, так как не хотел провести ещё одну ночь на узкой односпальной кровати. Я долго смотрела на него спящего, вдыхая его запах. Потом осторожно выскользнула из постели, стараясь не потревожить сон Финна, ведь ему так давно не удавалось выспаться. Натянув футболку, я прошла через тёмную комнату в коридор и направилась в спальню Бернадетт. Я и проснулась-то от мысли о медном ключчике, который Хелена уронила на каменную скамью, когда мы с ней были на кладбище. Ключи от запертого отделения шкафа, где Хелена прятала своё письмо. На ведьбернаде это обнаружила письмо за несколько месяцев до смерти и пока готовилась свести счёты с жизнью, собирала все памятные вещи в соломенную корзинку, поместив ключ в потайной карманчик в крышке, а потом спрятала корзинку под кроватью. Почему же дверцы шкафа всё ещё были заперты? Я открыла дверь, очень осторожно закрыла её за собой, а затем включила свет. Небольшая люстра осветила комнату слабым желтоватым светом, который даже не доходил до шкафа у дальней стены. Хелена попросила меня спрятать корзинку в комнате Бернадет до приезда Джиджи, -Джи, до того момента, когда мы вместе начнём составлять памятный альбом. Корзинка стояла на тумбочке рядом с пустым стаканом, который я увидела, когда в первый раз пришла сюда, а я старалась не думать о женщине, умершей в этой самой комнате. И а её сестра, которая хотела последовать за ней. Я сняла крышку корзинки и увидела наверху ключик, лежащий между Библией и серебряной шкатулкой с чёткими. Я взяла его и подошла к шкафу, чувствуя в комнате чьё-то незримое присутствие, словно кто-то направлял мои действия. Ключ легко попал в замок, и я потянула за ручки обеих дверей, распахивая их. Я отстранилась, чтобы слабый свет мог попасть в тёмное пространство, и увидела конверт. Я вытащила его и долго рассматривала, словно всё это происходило во сне. И конверт в моей руке лишь чудился мне. Сначала я подумала, что это письмо, о котором говорила Хелена. Но ведь она сказала, что Бернадет заставила сжечь его. На конверте были складки, как будто он был когда-то сложен вчетверо, чтобы уместиться в маленьком пространстве потайного карманчика. Я поднесла его ближе к глазам и прочитала имя адресата. «Мисс Бернадетт Жарко. Остров Эдиста. Штат Северная Каролина». Поднеся конверт к свету, я увидела, как пожелтели от времени бумага и трехцентовая почтовая марка не было ни почтового адреса, ни указания улицы. Я немного помедлила и наконец решившись, вытащила письмо из конверта и развернула его. На нём стояли дата: 16 июня 1951 года и обратный адрес: Посольство Германии в Вашингтоне, округ Колумбия. Уважаемая мисс Жарка, Благодарим вас за письмо от 14 января 1951 года, в котором вы запросили информацию о солдате 13-й части бронетанковой дивизии Вермахта, которая летом 1944 года стояла под Будапештом. С прискорбием сообщаю вам, что рядовой Гюнтер Ганс Рихтер из баварского города Линдау погиб при проведении военной операции Во время второго наступления на Яссы и Кишинёв в Румынии. К сожалению, нам ничего не известно о месте его захоронения. Пожалуйста, обращайтесь к нам, если вам понадобится дополнительная информация. Я даже не удостоилась рассмотреть имя и подпись чиновника, пославшего это письмо. Он представлялся мне строгим человеком в очках, с металлической оправой и короткой стрижкой в армейском стиле, который даже не подозревал, что буквы, которые он печатал, могли навсегда изменить судьбу человека. Я удивилась, почему Бернадет так долго ждала, прежде чем направить запрос. Но потом вспомнила, что Германия была оккупирована войсками союзников, и посольство Германии открылось вновь лишь в начале 50-х годов. Я представила, с каким нетерпением она ждала восстановления дипломатических отношений между двумя странами, а потом Тайком от сестры написала это письмо. Бернадет всё знала. Она с 1951 года знала, что Гюнтер погиб, и всё же не сообщала об этом Хелене. Я долго смотрела на письмо, и перед глазами стояла Бернадет. Пишущая запрос в посольство Германии в ожидании хороших новостей, которыми она поделилась бы с Хеленой. Она верила, что Хелена сделала всё возможное, чтобы найти Самуэля и Бенджамина. И когда ответ наконец пришёл, Бернадет научилась лгать, чтобы скрыть от сестры жестокую правду. Сложив письмо и прижав его к сердцу, я подумала о двух сёстрах гасде из которых пыталась скрыться от другой ужасной правды, зная, что иногда надежда это всё, что осталось в жизни, и потерять её означает лишиться всякого смысла существования. Я представила, как Бернадет, прежде чем свести счёты с жизнью, вынимает письмо из тайника в крышке корзинки и прячет его в шкафу, а потом убирает ключ в тайник, как это делала Хелена как будто она хотела, чтобы его в конце концов нашёл кто-нибудь другой, не Хелена. Это ведь часть истории их жизни, истории любви и стойкости перед лицом испытаний, наследие, которое они оставляют потомкам. Мы никогда не узнаем, что случилось после того, как Гюнтер захлопнул дверцу грузовика и смотрел ему вслед, пока Хелена и Бернадет не исчезли во тьме навсегда. Доставил ли он записку? Смел ли предупредить обитателей монастыря об опасности? Удалось ли им воспользоваться этим предупреждением? Он любил Хелену и помог спасти жизнь Бернадет. И Хелена считала, что он сделает всё возможное, чтобы спасти маленького Самуэля и других детишек, если только ему не помешают непредвиденные обстоятельства, нарушая изначальный план. Нам многое неизвестно, и вряд ли мы узнаем, как было на самом деле. Мёртвые всегда хранят свои тайны. Я повернулась на звук открывающейся двери и увидела Финна. В его серых глазах застыл вопрос. Он подошёл ко мне, и я прильнула к нему, словно ища защиты и поддержки, всё ещё прижимая письмо к сердцу. Я положила голову ему на грудь и начала свой рассказ. Он гладил мои волосы, а я рассказывала ему историю о мужественной женщине с неистовым сердцем, историю любви сестёр, которых не смогла разлучить даже смерть. И где-то в тьме ночи, полный пьянящих запахов спёкшейся глины и летних трав, среди криков ночных цапель и хора тысяч насекомых, прозвучал стук одной захлопывающейся двери. А затем открылась другая. Ведущая к новой жизни